Глава 49 Ричард вздрогнул и проснулся, услышав, как начали отпирать дверь. Это было внезапное неприятное пробуждение, потому что во сне с ним была Кэлен. Он не помнил своих снов, но знал, что именно этот сон заключал в себе Кэлен. Он чувствовал себя наполненным ее присутствием, будто действительно был с нею, и только пробуждение прервало эту встречу. Едва он проснулся, все ее существо, вся сущность ее пребывания тут же начали исчезать. Потеря ее присутствия, пусть даже во сне, и замена на холодное пустое сознание ломали волю и приводили в уныние. В его снах мир казался ему более красочным. Хотя он и не помнил их, сны казались ему благозвучными, как далекая музыка. В снах он по одним лишь ощущениям понимал, что, скорее всего, находится не в мире бодрствования. Ричард заставил себя сесть и только тогда понял, что у него все болит, поскольку он спал на каменном полу. Принимая во внимание, какая путаница все еще творилась в голове, он проспал всего несколько часов. Увидев стражу, заполнявшую каменный мешок, Ричард пошатываясь поднялся на ноги, пытаясь растирать затекшие мышцы. Сикс ворвалась в комнату словно зловещий ветер. По контрасту с жесткими черными волосами и развивающейся черной одеждой, ее кожа казалась плотью призрака. Блеклые синие глаза уставились на Ричарда, будто в мире не существовало ничего, кроме него. Он почувствовал, как этот взгляд давит на него, будто обладает тяжестью целой горы. И этот взгляд, и само ее присутствие сокрушали его волю. Он поплыл в затопившем его ощущении. Она приблизилась, и он усилим воли постарался держать голову над поверхностью темных вод, лишающих его воли. Ощущения были, как в борьбе за жизнь в бушующей реке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 Сикс остановилась и повернулась в полоборота, чтобы пристально взглянуть на него. «Разумеется, она у Джегана. Джеган. Ричард был ошеломлен. Сикс не только помнила Кэлен, но и знала, где та находится. Казалось, она была рада той боли, которую, несомненно, вызвала в нем. Сикс отвернулась и направилась к дверям. «А теперь идем, поторопись». Что-то у нее шло не так. Он не знал, что именно, но мог чувствовать это по ее воздействию на него. Она удерживала его силой своей магии, напоминающей чарующее воздействие. Словно благовонная привязь, прочная, как железная цепь. И тем не менее, это происходило не так, как прежде. Он мог ощущать, что кое-что воспринимается по-иному. В ее поведении были заметны следы некоего бедствия. Но в первую очередь его заботило вовсе не это – Джекон и Келен. Он даже не задумывался, как Сикс смогла узнать, кто такая Кэлен, будучи совершенно оглушен смыслом произнесенных слов. «Она у Джегана. И если бы не усилия, с которым Сикс незаримо тянула его за собой – Ричард наверняка тут же свалился бы на пол. Он не мог предположить худшего кошмара, чем тот, что Джеган заполучил Кэлен. Его мысли кувыркались в слепой панике, приходя в полный беспорядок, в то время как он следовал за ведьмой по темным изгибам и поворотам подземных переходов. Он должен сделать хоть что-то. Он должен помочь Кэлен. Она не только попала в руки сестер тьмы, Но еще те, оказалось, были в тайном сговоре с заклятым врагом Ричарда и Кэлен. Преобладающей мыслью в голове Ричарда на фоне всех его страхов за Кэлен, была мысль о том, что он знает, где находится Джеган. Император был на пути к Дхаре, к Народному дворцу. Значит, и Кэлен там же. Он был так глубоко погружен в свои мысли, что не заметил, как уже вышел наружу.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 Ричард знал без всяких сомнений, что эти люди, широкой рекой вливающиеся на территорию дворца, были частью войск Имперского Ордена. «Согласно договору», – произнес мускулистый человек, широким шагом приблизившись к Сикс, «мы пришли сюда увериться, что Тамаранг не является источником опасности для дела Имперского Ордена». «Да, разумеется», – сказала Сикс. «Но...»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 «Мы здорово сократили время», — сказал он. «Некоторые города и селения, что встречались на нашем пути, не оказывали никакого сопротивления, так что мы получили возможность прибыть сюда уже сейчас, а не после зимы, как планировали вначале». «Ну тогда, пожалуйста, от лица королевы воспользуйтесь нашим гостеприимством», — сказала Сикс. «Ну а я...» Я как раз собиралась поискать ее. Командующий носил наплечники из формованной кожи, наряду с нагрудной пластиной из прессованной кожи, украшенной различными знаками. Судя по виду, эта кожа хорошо послужила ему. Пластина была покрыта рубцами и порезами, оставшимися от ударов оружия. По задней кромке его левого уха у него было ряд колец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 Грохот от тысяч сапог по камню заглушал пение птиц, уже встречавших приближающийся рассвет. Людей вокруг Ричарда становилось все больше. «Да, разумеется», — сказала Сикс командующему. Казалось, к ней начало возвращаться самообладание. «Мы с королевой убеждены, что вы будете соблюдать достигнутые соглашения относительно того, что дворец...» не будет занят никем из представителей Ордена и остается за ее высочеством вместе с ее слугами и советниками». Человек с минуту вглядывался в ее глаза. «Для меня это не важно. Дворец не представляет для нас никакого интереса». Он прищурился, словно его самого удивило, когда он услышал свое согласие по такому вопросу. Он выпятил грудь, стараясь собрать весь свой пыл. Но по нашему соглашению весь остальной Тамаранг становится провинцией в землях Имперского Ордена. Сикс склонила голову в знак понимания. Ее едва различимая улыбка вновь вернулась. «По соглашению...» Ричард обратил внимание на сам факт этой беседы, но едва слышал ее содержание. Он использовал ослабление внимания Сикс по отношению к нему, чтобы еще больше выскользнуть из-под ее контроля. Он воспользовался ее рассеянностью, чтобы оторвать от себя ее невидимые когти. Ему удалось разорвать эту хватку, и вполне достаточно, чтобы его разум мог выскользнуть на свободу. Теперь самое время сделать что-нибудь для себя и для Кэлен.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 какие места они занимать не будут и что будет предоставлено им в пределах самого города. Ричард обернулся и пробежал взглядом по деревянным рукояткам мечей у солдат. Он обратил внимание на отделанную кожей рукоять меча младшего офицера, стоявшего позади и чуть правее Ричарда. Он улыбнулся этому человеку, извлек из кармана медную монетку и небрежно перекатил ее по суставам пальцев.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 Это оружие было сделано гораздо лучше, чем у большинства вокруг. Пока Сикс и командующий продолжали беседовать, Ричард слегка повернулся, имитируя движение, будто выпрямляется. В то же мгновение его рука оказалась на рукоятке меча, а в следующее мгновение клинок был свободен от ножен. Наличие в руке оружия этого меча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 А Ричард лишь увернулся от очередного нацеленного на него клинка. Оторешившись от внезапной какофонии звона металла и криков людей, Ричард уже замкнулся в молчаливом мире замысла и воли. Он полностью управлял собой. Возможно, что эти люди думали, что они выступают против него целой армией. Он же сражался с каждым человеком в отдельности. Они думали, как общая совокупность как элементы коллектива, позволяя друг другу совершать такие движения, будто пытались быть одной соражающейся многоножкой. В этом заключалась ошибка. И Ричард пользовался ею, чтобы прорезать сквозь них путь, пока они колебались, пребывая в ней решительности, ожидая действий остальных, ожидая открытого пространства. Ричард уже продвигался через их ряды, укладывая одного за другим.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 как только были разрублены, выпотрошены или оглушены. Но в голове Ричарда оставался только все тот же четкий замысел. За счет высокой скорости продвижения ему не требовалось следить за тем, что у него за спиной. Он быстро выбирал цели и также быстро поражал их. Он не тратил усилий на разворот и замах и рубил всегда наверняка. Когда Ричард замечал среди нападавших кого-то особого,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 И тут внезапно все вокруг замерло. По ту сторону ворот стояла стена стрелков. Все как один изготовились к стрельбе. Все как один нацелили на него свои стрелы. Люди с луками и люди с арбалетами стояли полукругом в несколько рядов, ожидая его в этой ловушке. Их стрелы с обоюдоострыми стальными наконечниками все смотрели на него.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 Командующий, подойдя ближе, хмурился, пока оценивал Ричарда, оглядывая его сверху донизу. Позади него в проходе возникла Сикс, выделяясь черным силуэтом на фоне восходящего солнца. Командующий сложил на груди мускулистые руки. «Может быть, ты еще и знаешь, как играют в Джаладдин? Ричард решил, что в данный момент это, пожалуй, самый странный вопрос, какой можно было вообразить.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 Они не поверили в образ жизни Ордена и хотели жить свободно, собственной жизнью. Сикс осторожно подплыла к командующему. «Я высоко ценю ваши героические усилия по задержанию этого опасного человека. Он осужденный преступник и находится в моем ведении. Его наказание должна определить сама королева». Командующий смирил ее взглядом.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 держащих в руках оружие, которое будет применено одномоментно. «Этот человек – мой пленник», – сказала Сикс командующему тихим, но твердым голосом. «Я вела его к королеве как раз для…» «Теперь он мой пленник. Отправляйся во дворец. Теперь эти земли принадлежат ордену. Здесь больше нет как королевской, так и твоей власти. И теперь этот человек наш». «Но я...» «Ты теперь не удел. Или хочешь нарушить наше соглашение и вынудить нас перерезать большую часть всех вас?» Выцветшие синие глаза Сикс обижали сотни людей, целящихся в нее из луков. «Разумеется, наше соглашение остается в силе, командующий». Она обратила к нему напряженный и внимательный взгляд. «Я честно выполняю его, как договорились». «И так же будете поступать вы!» Он качнул головой в легком поклоне. «Очень хорошо. А теперь позвольте нам заниматься своим делом, по соглашению. Как и было условлено, вы, а также все, кто служат в замке и находится на вашем попечении, могут заниматься своими делами. Ходить куда захотите, а мои люди не будут досаждать вам, им или дворцовой прислуге». Бросив напоследок на Ричарда убийственный взгляд, ведьма повернулась и двинулась прочь. Вместе с командующим и всеми его людьми, Ричард наблюдал, как она проскользила через ворота в стене и далее вверх по окровавленной дорожке, мимо мертвых и умирающих, не уделив им даже секундного взгляда, пока не добралась наконец до входа во дворец. Люди на ее пути расступались.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 И тут ему в голову пришло имя, которое обычно использовал Зет, когда хотел скрыть свою личность. «Меня зовут Рубен Рыбник». «Хорошо, Рубен. Я предоставлю тебе выбор. Мы можем содрать с тебя живого кожу, посадить на кол и вспороть живот, чтобы ты мог наблюдать, как стервятники растаскивают твои внутренности и дерутся из-за них».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 и понаблюдать за стервятниками, дерущимися над твоими кишками. «А будет ли у меня возможность сыграть с императорской командой?» «С императорской командой?» – повторил командующий. Он с минуту пристально смотрел на Ричарда, удивленный подобным вопросом с его стороны. «Ты действительно необычен», – наконец добавил он.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 «Наверное, думаешь стать героем, так? Игроком в джала, которому рукоплещет толпа? Прославленным игроком?» «Возможно». Командующий склонился к нему чуть ближе. «Думаю, ты мечтаешь о женщинах, которых такая победа принесет тебе. О восхищении в глазах красавиц, об их улыбках». Ричард вспомнил о прекрасных зеленоватых глазах Кэлен и об ее улыбке. «Да».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 Тебя будут выпускать на игры или на тренировки. Но все остальное время ты будешь не больше, чем животное в клетке. Во время тренировочных игр тебе придется много и тяжело трудиться вместе с остальной командой, чтобы разобраться в ее сильных сторонах и в ее слабостях. В конце концов, ведь ты нападающий. Но и тогда ты не останешься без присмотра. Ричард не видел другого выхода.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 Поставить охрану рядом с дворцом и в городе. Достаточно, чтобы гарантировать, что от людей Тамаранга не будет никаких неприятностей. После этого сгоняйте всех трудоспособных, чтобы начинали строить постоялые дворы для наших продовольственных караванов. Для начала нужно найти достаточно большое ровное место. Попробуйте посмотреть за городом ближе к реке.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 Так что вам будет необходимо сделать запас материалов для прокладки дорог от пристани к новому хранилищу, а также для строительства бараков, которые должны вместить всех людей, что будут здесь расквартированы». Один из офицеров кивнул. «У нас уже подготовлен план». Как Ричард и предполагал, Орден собирался использовать Тамаранг как перевалочный пункт со складами и хранилищами, используя для работ местное население. Он знал, что они поступали так и раньше. Легче иметь дело с теми городами и селениями, что готовы присоединиться к Ордену, чем разрушать все, а затем возводить заново. «Я отбываю немедленно с нашими войсками и с этим караваном», – сказал командующий офицером. «Джеган хочет собрать всех, кого только может для сражения с Дхарианской империей». Предводитель Дахарянской империи стоял тихо, прислушиваясь к планам сокрушительного удара по защитникам нового мира, к планам полного уничтожения тех, кто верит в свободу, к планам битвы, которая, как он был уверен, никогда не произойдет.